Глава 41: Тени движутся. Их все больше. Намного больше. Высоко над нами они сидят на перилах галереи и на стропилах, как стая горгулей. Одна тварь набросила цепь на резное украшение на стене и раскачивается на этой цепи, как маятник. Мне страшно взглянуть на мужчину, стоящего передо мной. Но, наконец, я решаюсь и смотрю в глаза, обведенные ломаной черной линией. Это все равно, что смотреть на ожившую маску Арликина. У меня пересыхает в горле. Я с трудом выдавливаю из себя слова приветствия. Как де дела? Какие дела, куколка? Остальные охотят над его ответом. И я холодею с головы до ног. Он делает шаг, приближаясь ко мне. Он держит грубый меч, которым пользуется как тростью. Пальцы крепко сжимают рукоятку. На каждом пальце по кольцу. Простите, что вторглись сюда. Меня слишком пересохло во рту. Я не в силах выговорить больше ни слова. Мы заблудились? хрипит Фелисити. А разве всем они заблудились, куколка? Разве всем они заблудились? Меня зовут Азрил, я рыцарь Мака. Как и все мы? О да! «Вы ведь не сказали нам своих имен, прелестные леди!» «Мы молчим», — Озрил прищёлкивает языком. «Но «Ну, это не так уж и важно. Что это у нас такое?» «Ага, вижу. У вас есть друзья среди лесного народа». Он забирает из рук Фелисити лук и стрелу и кладет на пол. «Глупые куколки. И чего вы им там наобещали?» «Это просто подарок». Говорит Фелисити. Толпа шипит и бормочет. «Лжат, лжат, лжат, лжат!» А зрил усмехается. В сферах не бывает подарков куколка. Каждый рассчитывает что-то получить взамен. Да и что собиралась делать такая сладкая малышка с таким страшным подарком? Скажите мне, куколки, скажите, что вы здесь искали? Вы думали, это храм? «Какой храм?» — нервно произносит Фелисити. Озарил смеется. «Какая храбрая! Будет почти жаль свернуть тебе шею. Почти. А если бы мы искали именно храм?» — спрашиваю я, чувствуя, как бешено колотится сердце. «Ну, куколка, мы должны не пустить вас туда». «Что ты хочешь этим сказать?» «Разве ты связала уже магию?» «Нет, куколка. Тогда никто бы тут не бродил. Не с кем было бы поиграть». «Но мы здесь не для того, чтобы связать магию, лгуя. Мы хотим того же, чего и вы — получить ее частицу». «Ложь! Ложь! Ложь! Ложь!» «Тсс!» А Озрила разводит руки, шевеля пальцами. «Маковые воины знают, зачем вы пришли. Мы знаем, что одна из вас...» Высокая госпожа. Мы чуем скрытую в ней магию. Но... Начинаю я, пытаясь найти способ образумить его. Он прижимает палец к моим губам. Тсс! Нет смысла торговаться. Не с нами. Как только мы вас сломаем, куколки, мы высосим всю магию до последней капельки. Жертвоприношение... «Это даст нам воистину свирепую силу». «Но она вас погубит», — шепчет Эн. «Мы уже погибли, куколка. Нет смысла рыдать над пролитой кровью». «А теперь, кто из вас хочет стать первой жертвой?» Озрил смотрит на Фелисити. «Мы бы отлично могли поиграть вместе, куколка». Он проводит острым ногтем по щеке Фелисити оставляет длинный, тонкий, кровавый след на коже. «Да, ты можешь стать отличной дичью, моя хорошенькая малышка. Итак, мы нашли первую жертву». Он хватает Фелисити за руку, и она в ужасе падает на колени. «Что я могу тебе дать взамен?» В отчаянии кричу я. «Дать нам, куколка?» «Чего ты хочешь?» «Сыграть в нашу игру, конечно. Нам нечего искать. Не за что бороться. Мы просто играем. Соревнуемся». Он хлопает в ладоши, и две твари хватают Фелисити. «Подожди!» — кричу я. «Это же не спортивно!» Азрил останавливает своих помощников. «Продолжай», — говорит он мне. «Ты ведь говорил о спортивной игре?» Азрил ухмыляется его лицо от этого становится похожим на маску смерти. «Ты меня заинтересовала, куколка». Он кладет ладонь мне на шею, лаская, и шепчет на ухо. «Расскажи-ка, о какой игре речь?» «Охота», — шепчу я. Озрил отступает на шаг. «Что ты делаешь?» — нервно спрашивает Энн. Я не свожу глаз со зрила. Если мне удастся собрать нас троих вместе, я могу вызвать дверь света. И тогда мы сумеем сбежать от маковых воинов». Озрил снова хлопает в ладоши и негромко хихикает. Маковые воины вторят ему. Это звучит как птичьи крики, которые мы слышали, пересекая пролив. «Весьма, весьма спортивная идея. Да-да, мне это нравится. Мы согласны, куколка». «От охоты у нас разыграется аппетит. Видишь эту дверь?» Он указывает на железную арочную дверь в другом конце собора. «Да», — киваю я. «Она ведёт в катакомбы под собором. И еще там пять туннелей. Один из них выводит наружу, на свободу. Возможно, вам удастся его найти. Но это было бы истинной магией куколки. Можете начинать». «Да, но нам нужна минутка, чтобы посоветоваться», — говорю я. А зрил грозит мне пальцем. «Не будет у тебя времени вызвать дверь, жрица Ордена», — говорит он, словно читая мои мысли. «Да-да, мне все известно об этом. Твой страх впускает меня внутрь». Он трясёт над нами ладонями, как бы рассыпая волшебную пыль. И его браслеты звенят, рождая эхо. «Посмотрим, сможете ли вы найти тоннель». «Вперед, куколки! Бегом, бегом, бегом!» Он повторяет это как благословение. «Бегом, бегом, бегом!» Маковые воины подхватывают. «Бегом, бегом, бегом!» Их голоса заполняет весь собор. Это уже оглушительный рев. бегом, бегом!» «Бегом, бегом, бегом!» «Бегом, бегом, бегом!», бегом. Мы с Эн бросаемся вперед, как будто нами выпалили из пушки. «Фелисити!» — кричу я. Она задерживается на мгновение, чтобы подхватить свой лук и колчан со стрелами. «Умная куколка!» — визжит озрил. В «Храбрости тебе не откажешь!» «Бежим!» — кричит Фелисити, догоняя нас. Мы распахиваем тяжелую дверь и выскакиваем в длинный коридор, на стенах которого горят свечи. Дайте мне руки, кричу я. Сейчас, взвизгивает Фелисити. Они же совсем близко. Тем больше причин смыться поскорее. Мы соединяем руки, и я пытаюсь сосредоточиться. Самое ужасное, что меня оглушают первобытные вопли и визги, гулко отдающиеся под сводом огромного собора. Твари гонятся за нами. Через секунду другую они тоже ворвутся в коридор. И у нас не останется ни единого шанса. Я трясусь от страха. «Джема! Вызови дверь света! Выведи нас!» Отчаянно кричит Эн. Она на грани истерики. Я повторяю попытку. Пронзительные голоса сбивают меня. Я теряю мысль. Лицо Фелисити искажено страхом. «Джема!» Стонет она. «Я не могу!» Говорю я. «Не могу сосредоточиться!» Монотонный голос озрела настигает нас. «Здесь не будет никакой магии, куколка. Нам ведь предстоит такая интересная игра». «Они отсекают от нас магию», — говорю я. «Мы должны найти другой выход». «Нет, нет, нет!» — схлипывает Фелисити. Вперед! кричу я. «Смотрите вокруг внимательно!» Мы шарим руками по стенам тоннеля в поисках выхода. Занятие весьма неприятное. Ладони натыкается на осколки костей и зубы. Клочок волос прилипает к пальцам, и меня едва не рвет от страха и отвращения. Эн взвизгивает. Она наткнулась на скелет, вмазанный в стену. Это нечто вроде предупреждения о нашем близком будущем. Готовы вы или нет, куколки? Мы идем за вами. О, боже... Мои дрожащие пальцы нащупывают какую-то ручку. Это ручка маленькой двери, почти слившейся со стеной. «Что там?» — бормочу я. Дверь со скрипом открывается. За ней длинная крутая лестница. Ступени тянутся вдоль стены, заканчиваясь глубоко внизу, в комнате, из которой выходят пять тоннелей. «Сюда!» — кричу я. Фелисити и Энн входят. Мы закрываем тяжелую дверь и запираем ее на засов. Я бормочу себе поднос молитву о том, чтобы деревянная палка, которую мы вдвинули в пазы, оказалась достаточно прочной. «Придерживайтесь за стену!» — говорю я. Эн задевает ботинком камень, и тот летит вниз. Лишь через несколько секунд мы слышим удар. Да, падать здесь не стоит. Быстро, но осторожно мы спускаемся. Это похоже на спуск в ад. Факелы бросают зловещий свет на сырые каменные стены. Наконец мы добираемся до конца лестницы. Вокруг нас пять входов в тоннели. Мы как будто оказались в центре пятиконечной звезды. По щекам Эн текут слезы, из носа у нее тоже течет. А теперь что? Она звизгивает, когда маковые воины начинают колотить в запертую дверь наверху. Они безжалостно разбивают ее, и дерево с оглушительным треском разлетается в щепки. Мы должны найти тот тоннель, который выведет нас наружу. Да, но как его найти? спрашивает Фелисити. В туннелях, освещенных факелами, нервно прыгают тени. Пять тоннелей, и мы не имеем ни малейшего представления, насколько они длинные, или что ждет в конце. Мы должны разделиться, и каждая пойдет по своему тоннелю. Нет! Отчаянно кричит Эн. Тише! Это единственный способ. Проверяем и возвращаемся в центр. «Если кто-то находит проход, зовет остальных». «Нет, нет, я не могу!» — рыдает Энн. «Мы всегда вместе, помнишь?» — говорит Фелисити, напоминая о клятве данной в школе Спенс. «Это было всего две недели назад. Но, кажется, прошла целая вечность». «Ладно, хорошо», — сдаюсь я. Я выдёргиваю скрепление на стене факел, и мы входим в полутемный тоннель». Пламя освещает всего несколько ярдов тоннеля впереди. Еще свет падает на крыс, которая разбегается у нас из-под ног, и я с трудом подавляю крик. Мы делаем несколько шагов и упираемся в глухую стену. «Не то», — говорю я, поворачивая назад. Пронзительные вопли твари отдаются от стен. Они как будто отталкиваются от костей умерших, от останков невезучих игроков, проигравших маковым воинам. Я бы что угодно отдала, лишь бы не слышать ужасных голосов. Дверь над нами продолжает трещать, но, к счастью, пока еще держится. Огромные черные птицы, которых мы видели вокруг собора, кружат в катакомбах. Несколько уселись на лестнице, другие спустились вниз и каркают. Второй тоннель приводит во второй тупик. Когда мы входим в третий тоннель, он уже рыдает, не скрывая этого, а слабый свет факела показывает что выхода нет и здесь. Голос озрело плывет вниз, к нам. «Я тебя слышу, малышка. Я даже знаю, которую именно. Пухленькую. И как вы намерены от меня сбежать? Прекрасные закусочки». «Энн, прекрати реветь!» Фелисити встряхивает Энн, но это не помогает. «Мы в ловушке!» схлипывает она. «Они нас найдут!» «Мы умрём здесь!» Визгливые крики маковых воинов переходят в рычание и ворчание. Это охота наоборот, когда дикий зверь загоняет человека. От их голосов у меня вся кожа покрывается мурашками. «Тихо! Мы найдем выход!» Прикрикиваю я на подруг, снова выводя их в центр. Птиц стало больше. Они просто кишат в воздухе. «Всего два тоннеля осталось!» Кричит сверху, Озрил. Откуда он знает? Он ведь даже не стоит у самой двери, не смотрит вниз. Разве что тут есть еще один вход вход, о котором знают только маковые войны. Сердце у меня бьется оглушительно. От страха я едва не теряю сознание. И тут вдруг Фелисити кричит: Джема, твой амулет! Амулет неясно светится сквозь ткань платья. Эн перестает рыдать. «Должно быть, он показывает на выход!» «Боже праведный! Ну, конечно, выход!» Я непослушными пальцами пытаюсь вытащить ожерелье, но оно цепляется за кружева. Дернув изо всех сил, я высвобождаю амулет, оборвав цепочку, но при этом опускаю его. Он летит в сторону, скользит по полу и исчезает где-то в темноте. «Надо его найти! Быстрее помогите мне!» кричу я подругам. Слишком тесно. Мы опускаемся на четвереньки и шарим вокруг руками, пытаясь отыскать что-нибудь светящееся. Сердце бьется все быстрее и тяжелее. Я никогда так не боялась. «Давай, Джема, давай! Найди его! Будь умницей! Выгони страх из ума и сердца!» Что-то слабо мерцает впереди. «Металл! Мой амулет!» Я бросаюсь к светящейся точке. «Я его нашла!» — кричу я. Рука тянется вперед, но я не могу взять амулет. Он за что-то зацепился. Это острый металлический носок башмака. Когда я нащупываю его очертания, у меня вырывается отчаянный вопль. Я поднимаю голову и в свете факела вижу ухмыляющегося озрила. «Это я тебя нашел, сладкая малышка».